Мелодия осознания. Джессика Дельверта, Графиня Нарская. Расчесав с помощью Ирены отросшие волосы, Джессика вздохнула. Ради этого пришлось провести ночь в медцентре. Но демон с ним. Все лучше, чем стриженной, как, как то послушница, ходить. Как-то странно было снова маяться бездельем. Она удивленно покачала головой, укоризненно глядя на свое отражение в зеркале. Совсем милочка с ума сошла. Двух дней дома не провела, а уже заскучала. Но от фактов никуда не денешься, заскучала. Тем более, что муж вернулся к своему обычному времяпровождению. Терзал гитару перед портретом Ирики. Джессику это просто оскорбило. Зачем тогда было притворяться, что волновался о ней? А она-то понадеялась, что что-то изменилось. Вы, Как не грустно это признавать? Почему Ариан так себя ведет? Неужели ничего не видит и не понимает? Джессика глухо всхлипнула. — Что с вами, госпожа? — встревожилась Ирена. «Ничего — Ничего. — буркнула графиня. — Он... Муж... Понимающе улыбнулась служанка. — Вы бы видели, как он волновался, когда вас не было. Даже с этим ходячим мертвяком подрался. — С кем? — Да с бледным. Страшный какой. — Ариан подрался с Риданом? — Из-за нее? Джессика шарашенно уставилась на Ирену, не в силах поверить. — Нашел с кем драться. — С палачом. — Ой, мамочки. — И что? — осторожно спросила она. — Мебель в большом зале всю переломали. Орали потом друг на друга часа два. Пожала плечами Ирена. — Его высочество до утра бегал по замку и на все лады костерил самоуверенного бледного идиота, считающего, что разбирается во всем лучше других. Служанка старательно повторила слова принца. Это выглядело настолько комично, что Джессика прыснула. Вслед за ней засмеялась и сама Ирена. «Госпожа!» — прервала их одна из горничных киберов. «Его высочество просит вас срочно прибыть в главную гостиную замка». «Что-нибудь случилось?» — встревожилась графиня. Его величество и его преосвященство прибыли с неофициальным визитом. Джессика потрясенно замерла, приоткрыв рот. Король с кардиналом вместе приехали в замок принца Доланского? Это что же должно было произойти в родном королевстве? Что-то явно неординарное. На ее памяти Галлен II не покидал столицу. Опомнившись, она велела горничным подать самое роскошное платье. Заставлять короля ждать неприлично, да и терпением, по слухам, его величество не отличается. Вскоре Джессика была готова. Она внимательно оглядела себя в зеркале и удовлетворенно кивнула. Утонченная светская дама. Правда, все эти глупые игры после множества увиденных миров вызывали у нее только смех. В большой гостиной было многолюдно. Король, конечно, притащил с собой всю свиту. Интересно, как спесивые господа аристократы перебирались через хлипкий мостик. Занятная должна быть картина. Надо позже обязательно просмотреть записи. Искин их, конечно, сохранил. Но раз его величество решился, то придворные, понятно, не осмелились остаться на том берегу. Королевский гнев для них куда страшнее падения в пропасть. Придворные оглядывали огромный зал, обставленный, по их мнению, довольно скромно, но безупречный вкус хозяина отметили все. Непонятно, откуда взявшиеся лакеи обносили гостей вином. Джессика при виде их сперва удивилась, а потом поняла. Ариан велел Искину расконсервировать десятка два киберов. «Ваше величество!» Графиня почтила короля реверансом в соответствии с этикетом. «Ваше преосвященство? Господин муж мой!» Король надменно наклонил голову. Кардинал, в отличие от него, улыбнулся и сказал «Рад видеть вас, дитя мое!» Однако оба они выглядели встревоженными, нетерпеливо поглядывая на невозмутимого Ариана. Джессика сама забеспокоилась. Случилось что-то нехорошее. Иначе самые могущественные люди королевства не заявились бы сюда вот так, без предупреждения. Впрочем, возможно, и присылали гонца, только в последние дни как-то не до королевских гонцов было. — Нам с его преосвященством хотелось бы переговорить с вами, ваше высочество, в узком кругу, — прервал напряженное молчание Галин. — Как пожелаете, ваше величество? — поклонился Ариан. — Прошу следовать за мной. — Надеюсь, моя жена не будет лишней? — Не будет, — кивнул король, покосившись на кардинала, в ироничном взгляде которого читалось. — Я же говорил, что девочка не промах. Оказавшись в заставленном книгами кабинете принца, Галлен с интересом огляделся. Ничем не напоминает логово загадочного колдуна, которого побаивается сам глава церкви королевства. Однако выросшие из пола кресла и возникшие на низком столике бокалы с вином заставили его величество изменить мнение. Надо же, принц даже не скрывает свою силу. Впрочем, ничего удивительного. Кого ему опасаться? Вспомнить хотя бы, что творилось вокруг замка в последние недели. На память пришло полученное вчера утром донесение шпионов, и король поежился. Замок внезапно поднялся в воздух, превратившись в гигантскую золотистую призму, и засветился, начав играть световую феерю. Сполохи были видны даже в столице, вызвав немалый переполох. Кликуши в который раз объявили приближающийся конец света. Пришлось срочно наводить порядок. Некоторое время разговор вертелся вокруг да около. Король с принцем присматривались друг к другу. Джессика размышляла, наблюдая за ними. Что-то произошло, и очень неприятное. Слишком уж встревожен кардинал. Он нетерпеливо барабанил пальцами по столу, дожидаясь, пока Галлен с покончит покончат с положенными по этикету любезностями. Наконец его величество пристально посмотрел на принца и заговорил о деле. «Как вы понимаете, ваше высочество, я посетил вас отнюдь не просто так. Мне нужна ваша помощь». Ариан ничего не ответил, настороженно глядя на короля. «До сих пор я считал, что способен самостоятельно справиться с любыми проблемами» продолжил тот. «Однако сейчас в королевстве творится что-то непонятное и тревожное. А недавно до меня дошли известия, что то же самое происходит и у соседей, и никто ничего не понимает. Ваше Величество, не могли бы вы конкретнее обрисовать проблему?» Попросил принц, бросив взгляд на выглядящую безмятежной жену. «Давайте лучше я», – вмешался кардинал. Первые происходящее изменение заметила церковь. В городах начало уменьшаться количество прихожан, причем стремительно. В среде горожан прошли разговоры, что раз Бог не дает им всего и сейчас, то зачем, мол, такой Бог вообще нужен? Никто не бунтовал, люди просто перестали посещать церкви. Все началось года два назад, но далеко не сразу епископы обратили внимание, что подобное происходит по всему королевству. Каждый считал, что это проблемы только его епархии. Благо, мои секретари не идиоты. Они свели воедино данные, полученные от епископов провинции, сделали нужные выводы и уведомили меня. Отказ от веры еще самое малое, – буркнул король. Вскоре пошли разговоры о том, что аристократия аристократии нет никакого права на власть, что король вообще не нужен и так далее, и тому подобное. На первый взгляд ничего особенно страшного, мало ли о чем болтает чернь. Но когда началось резкое расслоение самой аристократии, причем без каких-либо причин, Купечество начало организовываться в крупные торговые компании и скрывать доходы. Есть подозрение, что эти компании финансировали несколько крестьянских бунтов, раздавить которые удалось немалой кровью. Мрачно сказал кардинал. Слишком уж хорошо были вооруженные бунтовщики и слишком грамотно для крестьян воевали, подозревая, что руководили ими опытные наемники. Однако доказательств вины торговых компаний мы найти не сумели. Дальше больше. Галин скривился, будто съел что-то кислое. Всплыла забытое столетия назад вражда древних родов и кланов. В городах возникли тайные организации мастеровых, напоминающие по уставу монашеские боевые ордена. Крестьяне и арендаторы снова готовы к бунту, хотя причин для него нет. Голода не было, дополнительных податей с них тоже не требовали. Очень похоже, что их кто-то подстрекает. Тайная стража сбилась с ног, пытаясь понять, что вообще происходит, но сумела выяснить только одно – За всеми вышеописанными событиями стоят какие-то загадочные люди, судя по косвенным данным, сильные маги. А когда я узнал, что подобное происходит и у соседей, то окончательно убедился, что кто-то сильный начал неспеша разрушать основу государственной власти не только в Анлеоне. Все силы тайной стражи были брошены на поиск этих неизвестных, но найти никого не удалось. Два раза хватали странных купцов, которые непонятным образом исчезали прямо из камер замка Леагр. — Поверьте, ваше высочество, до сих пор из этого замка не сбежал еще ни один узник. — И чего же вы хотите от меня? — приподнял брови принц. — Всего лишь совета. Возможно, в вашей стране сталкивались с этими непонятными, неуловимыми. Возможно, их действия вам знакомы? А вам, сударыня, это ничего не напоминает? Принц повернул голову к жене. — Напоминала. Еще и как напоминала. — Родную планеты Кены. Ирел. — Аделанская империя? — Джессика закусила губу. «Вы думаете, они и до нас добрались?» «Сомневаюсь», — не согласился Ариан. «Атланцы обычно действуют грубее. Это скорее...» «Кто?» Терей. «Их еще называют игроками, а то и кукловодами». Ариан озабоченно хмурился. «Очень странный народ. Представляете, сударыня, за все время своего существования, а это много десятков тысяч лет, они не вызвали ни одного диссонанса. Расширяется не спеша, на захват одного мира тратит не меньше столетия. «Разве так бывает?» – изумилась графиня. «Не бывает», – вздохнул принц. Тиэрей – то самое исключение, которое подтверждает правила. Изложенное его величеством и его преосвященством слишком напоминает тактику игроков. И именно так они и действуют. Сначала расшатывают устои ассимилируемого мира, одновременно внедряя в общественное бессознательное свои. По прошествии 70-80 лет их деэмпатам почти не придется прилагать усилий для коррекции Эгрегора. Анлион свалится им в руки, как спелое яблоко. Король с кардиналом внимательно слушали непонятный разговор и переглядывались. Они поняли только то, что принц подозревает, кто виновен в бедах королевства, кто затеял всю эту грязную игру. Но что еще интереснее, недавно выданная Зариана замуж девочка тоже что-то знает. Упоминала какую-то Аделанскую империю. Галлан никогда не слышал о такой стране. Боюсь, ваше величество, заговорил принц, что ничего уже не поделаешь. Я был бы рад вам помочь, но не имею права на вмешательство. Если Террей или кто-нибудь подобный им начал захват вашей страны, то они в своем праве. Только в случае возникновения диссонанса мир выводится из-под влияния агрессоров. А он возникает только в случае, если этот мир уникален, идет необычным путем. — О вашем я такого сказать, к сожалению, не могу. — Не имеете права на вмешательство? — подозрительно прищурился король. — Что это значит? — Если господь дает кому-то силу, то налагает и ограничения. Очень жесткие. — Господь? — взметнулись брови кардинала. — А это еще кто? — Вы называете его Ортео, создателем. — Нетерпеливо отмахнулся Ариан. — Не суть важно, имен у него бесконечно много. Как маг, ваше преосвященство, вы поняли, что я не тот, кем кажусь на первый взгляд. Но вы не знаете, что подобные мне почти никогда не вмешиваются в процесс поглощения высокоразвитыми народами, низкоразвитых. Только если это поглощение противоречит воле Создателя. Тогда оно вызывает то, что я назвал диссонансом. Иначе никак. Платой за силу в моем случае является частичное лишение свободы воли. Лишение свободы воли? Передернула кардинала. «Не хотел бы я оказаться на вашем месте, ваше высочество. Все имеет свою цену», – безразлично пожал плечами принц. «Я привык. К тому же я сейчас в отпуске, что значительно снижает мои способности. Зато во время отпуска появляется возможность кое-что предпринять. Я постараюсь помочь. Не хотелось бы, чтобы ваш мир попал под властья рей не самый приятный народ. Учтите, я ничего не обещаю. Будем благодарны за любую помощь». — сказал мало что понявший король. Галину было сильно не по себе. Не представлял до сих пор, какие силы замешаны в этом деле. Думал, кто-то просто таким образом добивается власти. Кто-то из местных. А это война. Тайная война с неизвестным и очень сильным противником. И что со всем этим делать, раз даже принц Доланский не имеет права вмешиваться? Хотя он сказал, что попробует помочь. Но это опять только слова. Неизвестно, стоит ли за ними что-нибудь. «Господин муж мой...» Внезапно заговорила Джессика. Она выглядела так, будто увидела перед собой привидение. «Господин муж мой!» «Что случилось, судариня?» Встревожился Риан. «Не связано ли все это в единую цепь?» «Единую цепь?» Переспросил удивленный принц. «Что вы имеете в виду?» «А вы сами посмотрите!» У графини от возбуждения тряслись руки. Участились нападения на находящихся в отпуске Раз. Диэмпатические структуры множества государств без видимой причины объединились в единую надструктуру. Два. Некие силы спровоцировали войну между конклавами галактического уровня. Три. Через сеть, заметьте. Сейчас вы рассказали о некой цивилизации игроков-кукловодов. Четыре. А может, не зря их называют кукловодами? Не они ли стоят за всем этим? Вполне возможно. Ариан с немалой долей заинтересованности смотрел на жену. Но обговорим это немного позже. Он покосился на нахмурившихся гостей, явно пытавшихся понять, о чем идет речь. Джессика, перехватив взгляд мужа, прижала ладони к запылавшим щекам. Нашла приком говорить о внутренних делах бардов. «Король – хитрая бестия, своего не упустит. Но, в конце концов, демон с ними. Надо бы рассказать о своей догадке Эльке, а то и древнейшему. Где они сейчас, интересно?» Джессика послала Искину мысленный запрос и тут же узнала. «В замке Дина Стрейджера. Значит, надо будет сегодня же туда наведаться». Ариан посоветовал его величеству, как противостоять тайному внедрению чуждых идей. От его советов у короля голова кругом пошла. До этого дня ему в голову подобное не приходило. А жаль. Нагло, цинично, грязно, подло, но... Действенно. Это Галин понял сразу. Но чтобы создать тайну службу, способную на такое, придется приложить неимоверные усилия. А уж затраты. Только хочешь не хочешь, а придется. Раз такая служба способна хоть ненадолго задержать наступление этих проклятых кукловодов. «Прав принц. Врага надо бить его же оружием. Значит, если в течение столетия удастся удержать привычный жизненный уклад, одновременно развивая науку, они отступятся?» «Удивительно, но это единственная надежда». Кардинал то и дело подглядывал на Джессику и думал, как бы возможно скорее вытянуть принцессу Доланску на исповедь и выдавить из нее побольше сведений. Девочка, похоже, много узнала о делах загадочного принца. И влюблена, как кошка. По взглядам видно» смотрит на мужа с немым обожанием. Грех не воспользоваться подвернувшейся возможностью что-то узнать. Дочь его старого друга еще очень молода и наивна. Надо только уговорить девочку посетить столицу. А там уж он вызовет ее на откровенность. Едва дождавшись ухода короля с кардиналом, Джессика переоделась в давно ставший привычным комбинезон и попросила из кино открыть портал в замок Дина, даже не подумав предупредить мужа.